Глава девятнадцатая. Лейтенант полиции Артем Круглов вяло гонял вилкой по тарелке зеленую фасоль. Куриную грудку он съел раньше, потому что привык начинать с самого вкусного, а затем съедать продукты по нисходящей их ценности в его глазах. Но на зеленых рассказ забоксовал. Что это вообще за козий корм? Да и курица, прямо сказать, не заменит кусок нормального мяса или другой мужской еды. Но Юля решила сидеть на диете, а он, как понимающий и тонко чувствующий партнер, должен был поддерживать ее в этом начинании. Она так и сказала «понимающий и тонко чувствующий». И не возразишь ведь, иначе тебя мгновенно переквалифицируют в грубого и бесчувственного. Вот как у нее вышло. Будучи оперуполномоченным отдела уголовного розыска, лейтенант провел множество расследований и допросов, и сталкивался с десятками случаев, когда его пытались обдурить подозреваемые, и всякий раз он раскусывал их, пресекая такие попытки. А тут собственная женщина использовала хитрый прием, чтобы не питаться травой в одиночестве. Кругловко вырнул гарнир, но не рискнул отправить в рот. Сейчас бы пельмешек! Но варить их, или тем более просить сварить Юлю, Лейтенант не рискнул. Они и так поссорились. Девушка была на заводе, а там, глядишь, вообще взорвется. Есть пары, которые плавятся в атмосфере скандала, получают удовольствие. Круглов же, вынужденный спорить по всяким семейным вопросам, каждый раз ощущал себя не в своей тарелке. Собственно, по мнению лейтенанта, проблема не стоила и выеденного яйца. Он всего лишь пропустит день рождения Юлиной мамы, Но подруга так не считала. Даже ее спина, девушка, отвернувшись мыла посуду, выражала укор и обиду. В мойке звякали приборы. Круглов сделал последний подход к фасоли и, вздохнув, признал свое поражение, отодвинув тарелку. Нет, это есть невозможно. Надо будет зарулить в закусочную и перекусить бургером. Юля почувствовала, что лейтенант закончил ужин, повернулась и молча смахнула остатки гарнира в мусорное ведро. Закончив прибирать кухню, она также безмолвно ушла в спальню. Круглов, выждав некоторое время, последовал за ней. Ему вскоре нужно было уезжать, а требовалось еще собрать вещи. Это был не первый случай, когда из-за работы лейтенант пропускал важные семейные мероприятия. Только-только удалось помириться с Юлей за прошлый раз. Вместо того, чтобы открывать вместе с ней ее собственный выстраданный маникюрный салон, Круглов укатил в командировку в Заполярье. Тогда он и сам не ожидал поездки, но связанный рабочими обязательствами не мог отказаться. Точнее, не смог отказать следователю по особо важным делам, расследовавшему то преступление. Лейтенант, понятное дело, не посвящал Юлю в подробности своей работы, но именно коллег иногда звучали в их доме. С тех самых пор фамилия следователя Райенвальд стала для Юли сродни красной тряпки для быка. Возможно, лейтенант отчасти готов был с этим согласиться, Райенвальд порой перегибал палку, но все его решения в итоге оказывались продуманными, действенными и результативными. Для интересов дела, но не для участников следственно-оперативных групп, которые Райенвальд возглавлял. Круглову уже дважды приходилось работать с этим следователем, так как он осуществлял оперативное полицейское сопровождение Райенвальда, работающего в Следственном комитете. В первый раз триумфальное раскрытие убийства в античной гробнице повлекло для Круглова дисциплинарное взыскание от начальства. Во второй Командировка на север закончилась для лейтенанта легким ранением в ногу. Впрочем, он пострадал от медвежьего когтя, а мог бы от пули. Но для Юли, которая не видела никакой разницы, Райенвальд стал человеком, несущим ее семье одни несчастья, натурально исчадием ада. Круглов ни за какие ковришки не мог признаться Юле, что и сейчас он уезжает из дома в ночь, потому что снова дал согласие на сотрудничество с упомянутым исчадием. Да, лейтенант долго взвешивался за и против, благо в этот раз у него был выбор, но не смог отказать себе в удовольствии еще раз поработать с легендарным следователем. Райенвальд, наверное, посмеялся бы, услышав, что он легенда, но в определенных кругах именно так о нем и отзывались. Следователю часто поручали дела, крепко завязанной на какой-то немыслимой мистике и фантастике. И каждый раз Райенвальд доказывал, что за любым преступлением стоят живые люди, имеющие вполне себе банальные земные мотивы. Следить за ходом мысли Райенвальда было невероятно интересно. В рамках расследования он прибегал к очень нестандартным ходам. Вот и сейчас – В его голове родилась крайне нетривиальная затея и крайне сомнительная. Но лейтенант, соскучившийся по профессиональным вызовам, согласился войти в команду следователя, хотя и не совсем понимал, как тому удается забирать дела, прямо не относящиеся к его подведомственности. Хотя перед вожником из главка открывались многие двери. В прошлый раз Вальт напрямую вмешался в расследование – который вел сам Круглов, и банальный несчастный случай обернулся в руках следователя эпизодом серийного убийства. Лейтенант не мог не признать, что это было феерично. «Зачем тебе вязаные носки и зимний свитер летом?» не выдержав, нарушил обед молчания Юля. Собирая вещи, Круглов механически кидал в сумку одежду, которой по легенде, могла понадобиться ему на выездных недельных курсах повышения квалификации. Календарная еще весна. Вечером может похолодать. Или, чтобы комары не прокусили, понес он околесицу. Но Юлю, похоже, удовлетворил такой ответ. Благодаря тому, что она обиделась, она не стала выспрашивать, как и где собирается повышать квалификацию лейтенант, что было только на руку Круглову. Не пришлось объяснять, зачем теплые вещи по-настоящему могли понадобиться ему там, куда он собирался. В таких местах, как он знал, будучи полицейским, могло быть как очень душно, так и весьма холодно. Дело в том, что лейтенант Круглов готовился сесть в тюрьму. И это было идеей Райенвальда. В рамках расследования массового убийства следователю понадобился полицейский для работы под прикрытием. Лейтенант Круглов, по словам Райенвальда, подходил для этой миссии наилучшим образом. Лейтенант, конечно, задавался вопросом и задал его Райенвальду. Почему он? Следователь привел несколько доводов. Во-первых, в регионе, где находилась тюрьма, Никто не опознает полицейского из другой области. Шанс столкнуться со знакомыми и быть раскрытым стремится к нулю. Конспирация была важна для Райенвальда. Лейтенант не выпытывал у него подробностей, но исходя из той информации, которой он поделился, следователь, судя по всему, не доверял официальным властям и правоохранителям Шушмара, городка, в предместьях которого нашли массовое захоронения. Райенвальд не слишком делился своими умозаключениями, но у Круглова сложилось впечатление, что вся верхушка руководства Шушмара у следователя под подозрением. Зная Райенвальда, который за время их знакомства ни разу не обвинил кого-то бездоказательно, Лейтенант был склонен относиться к этим подозрениям со всей серьезностью, а следователь по тем же причинам не мог демонстрировать подозреваемым, что расследование ведется и ведется всерьез. Отсюда проистекало второе соображение, почему выбор пал на лейтенанта. Его маложавая внешность, благодаря которой круглого порой не воспринимали всерьез ни коллеги, ни преступники, тут могла сработать на пользу дела. Лейтенант разменял половину третьего десятка, но до сих пор не заматерел. Его покрытые веснушками светлой кожи легко покрывалась румянцем по самым незначительным поводам. Рыжие кудрявые волосы придавали ему одухотворенный вид, делая похожим больше на студента консерватории, нежели на обладателя офицерского звания, окончившего полицейскую академию. Чтобы избавиться от малейшего намека на ангелоподобность, лейтенант решительно избавлялся от всякого присутствия кудрей, предпочитая носить короткую стрижку, выполняемую триммером, срезающим отрастающие завитки на подходе. Похвастаться лишним весом, добавляющим солидности и лет, Круглов также не мог. Он обладал худощавой фигурой, спортивным телосложением и ростом выше среднего. Словом, Ничего не выдавало в нем оперу уполномоченного, кроме аналитического склада ума, набранного опыта и профессионализма. Опытный, профессиональный полицейский под маской молодого и неопытного осужденного идеальные комбинации то, что нужно для пользы расследований. Так, по крайней мере, считал Райенвальд. Называя это третьим доводом в пользу кандидатуры Круглова, никто не будет обращать внимания на Зека первоходка задающего вопросы и проявляющего интерес. В какой-то момент лейтенант усомнился, правда ли следователь считает его хорошим полицейским, не являются ли похвалы в его адрес элементом психологической игры Райенвальда с целью уговорить Круглова на авантюру, от которой отказались другие. Для людей, не посвященных рай Райенвальд был следователем, чья основная специализация – богатые и влиятельные преступники. Однако лейтенант, в отличие от большинства, знал Райенвальда ближе и был в курсе того, что следователю довольно часто поручали заниматься всякими нестандартными преступлениями, где фигурировали убийцы с психологическими, а то и психиатрическими отклонениями. в отделе поведенческого анализа следственного комитета Райенвальда из-за чистоты визитов встречали как родного следователь постоянно повышал квалификацию на каких-то психологических курсах да и жена его по слухам тоже была практикующим психологом и наверняка консультировала мужа человек с таким опытом и подготовкой в определенной сфере просто обязан был уметь манипулировать другими и райенвальд Умел. За время недолгого знакомства Круглов неоднократно видел, как следователь играючи добивается от людей нужного себе результата, давлением ли или уговорами, но каждый раз успешно. Раздумывая над предложением войти в на оперативную группу, лейтенант Круглов не избежал приступа скептицизма, причиной которого были прокачанные способности Райенвальда нравятся окружающим, если он того желал. Однако, по здравому размышлению, лейтенант все же пришел к выводу, что его сомнения в следователе – результат его же профессиональной деформации. Круглов был сотрудником убойного отдела, и привычка подозревать всех подряд укоренилась в нем против собственной воли. Да и что он, красный девица, чтобы Райенвальд старался его очаровать? Согласие было дано. Лейтенант просто не мог отказаться. Дело болотных мумий было со всех сторон интригующим, овеянным тайной. Да, черт возьми, это профессиональный вызов. Плюс возможность вырваться из рабочей рутины и поработать с Райенвальдом над нестандартным делом. Только узкому кругу специалистов были известны подробности внедрения Круглова на объект. Райенвальд настаивал, что от секретности зависит успех операции. Сидеть лейтенанту предстояло по экономической статье. По легенде, он с группой коллег основал криптобиржу, привлек деньги инвесторов, которые потом благополучно растворили в зарубежных офшорах вместе со сбежавшими из страны подельниками. Круглов сбежать не успел, зато единственный знал пароли от криптокошельков, поэтому осужденного за мошенничество заключенного будет периодически навещать следователь в надежде уговорить преступника вернуть деньги обманутым владельцам. А почему не по какой-нибудь убойной статье для проформы поинтересовался лейтенант? «Потому что по экономической проще оформить освобождение, если ущерб возмещен, а убитого назад не воскресишь», — объяснил один из посвященных в тонкости операции полицейский. Ну и сами-то вы, лейтенант, откуда будете? Из уголовного розыска. По криминальной статье вас упакуют в корпус к болотным и убийцам. А ну как встретите какого-нибудь бродягу? которому сами срок определили, узнает он вас, и все наши труды псу под хвост. А так посидите в камере с приличной публикой». Чтобы разобраться в обстановке, этого вполне достаточно, подтвердил Райенвальд. «В тюрьму вы прибудете, как осужденный, под фамилией Рахманов», инструктировала лейтенанта полицейский. «Документы в порядке, постановление суда изготовлено». Никто из тюремной опергруппы не в курсе нашего предприятия. Вы будете полностью анонимны. Обращаться за помощью в случае чего к внутренним службам тюрьмы, увы, бессмысленно. Если что пойдет не так, сразу вызывайте меня, встрял Райенвальд. Я как следователь ведущий дела Рахманова могу выдернуть вас в любой момент. Скажите, что решили сотрудничать. Я тут же вас заберу для проведения следственных действий, буду неподалеку». «А что там неподалеку?» – простодушно удивился Круглов. «Кроме лесов до да болот в окрестностях тюрьмы не было ничего интересного. Место, где нашли тела, изучено. Все причастные, опрошены. Если Райенвальд будет мельтешить в городе, то только вызовет ненужные подозрения. Ну, еще неподалеку кино снимают». но следователю там точно нечего делать. Операция продумана, в тюрьме не людоеды сидят. Лейтенант не находил ни одной причины, зачем Райенвальду страховать его так скрупулезно, о чем и не приминул сообщить. Максим Рудольфович, вам не обязательно дежурить около меня ежеминутно, тем более у вас нет никакого повода сидеть в шушмаре. Повод не проблема, ответил следователь. Круглову показалось, что в тоне Райенвальда мелькнула нота смущения. Но нет, чтобы Райенвальд и смутился, он же холоднокровный, как рептилия. Точно, показалось. Если только допросы протянул лейтенант, перебирая в голове предположение. Вот именно. Как-то слишком поспешно, по мнению Круглова, согласился следователь. И на допросе, в случае возникших проблем, Пароль тот же. Говорите, что сдаёте криптокошельки. Я вас сразу эвакуирую из тюрьмы. Это понятно? Понятно. И очень прошу, Артём, без самодеятельности. Просто присматривайтесь, собирайте слухи, изучайте обстановку изнутри. Никаких несогласованных действий. Когда это я занимался самодеятельностью, обиделся лейтенант. Вот точно. «Внешность — это проклятие. Никто не воспринимает всерьез. В прошлый раз, когда чуть пулю в лоб не словил, напомнил Райенвальд лейтенанту о его приключениях на севере. Я же в интересах дела. Вот я и прошу в интересах дела проявлять благоразумие. Так точно!» — согласился Круглов. «Этот разговор состоялся накануне». А уже к вечеру следующего дня все было спланировано. И как только удалось, так быстро-то. Воистину, жизнь понеслась на огромных скоростях. Закончив собирать сумку, лейтенант, не прощаясь, вышел из квартиры. Так проще. Лучше он потом за все сразу извиниться и помириться с Юлей. В конце концов, он часто задерживался на работе. Но задержится чуть дольше на несколько дней. Круглов не рассчитывал на долговременное пребывание в тюрьме. Если там что-то химичит, это выяснится довольно скоро. А Юля вообще могла бы уже привыкнуть, а не скандалить каждый раз. Встречаешься с полицейским, будь готова к непредвиденным событиям и роковым обстоятельствам. Прежде чем прибыть в нужное место, лейтенант зашел в кафе и с удовольствием съел огромный залитый соусом и плавленым сыром бургер. Запил его молочным коктейлем и сверху заполировал куском яблочного пирога. это была сатисфакция за фасоль. Вытерев рот, он покинул закусочную и шагнул в ночь, под покровом которой через несколько томительных долгих часов автозак доставил его в тюрьму. Представление начиналось по графику. Когда заскрежетали первые железные засовы, и оглушительно залязгали двери, блокирующие входы в тюремные коридоры, лейтенант со всей очевидностью понял. Теперь он сам за себя. Эхо грохочущего металла било в уши набатным колоколом. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе.